14. Сын мой, победа достигается в каждодневности, и в этом, подик. Жизнь надо утвердить там, где всюду царствует смерть. В царстве смерти. В том царстве, где всё смертно, утверждается огненное семя жизни, и пламень его удерживается всеми силами духа. дать ему потухнуть, значит, потерять всё. Так подвижник становится огнихранителем или огненным хранителем сокровенного пламени жизни. Искажённые религии создали культ смерти. Мы же утверждаем культ жизни. Жизнь это огонь, низведённый на землю и сознательно охраняемый носителями его. Огонь можно укрепить и усилить действием правильным, то есть законным, то есть в структуре пламени соответствующим. Предположим, что кто-то хочет усилить свои огни, но пребывая в состоянии буйзливой суетливой угодливости. В этом случае действия и устремления, будучи антиподами, явно нейтрализуют друг друга. Но если состояние сознания будет мужественным, спокойным и твёрдым пламя окрепнет и усилится, соответственно, степень напряжения этих качеств. Так действия, слова и мысли могут являться выражением огненной сущности пламени, но не наоборот, разрушителями его. Так состояние сердца и сознания создают условия либо благоприятствующие огням, либо способствующих затуханию.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 свою надо нести в жизнь и своё утверждать, но не быть флюгером для чужого ветра.